Глава четырнадцатая. Я достаточно быстро дошел до здания, где держали пленных попаданцев. Ни на что другое я решил больше не отвлекаться. Хоть причины и были. Продвигаясь по лагерю, чего я только не встретил, включая несколько раненых групп, которые переговаривались о том, как сдерживали каких-то безумно сильных магов. Естественно, первые же мои мысли были о том, не архимагистр ли это. Но я сам себя быстро успокоил тем, Что будь это он, то группа вряд ли вернулась бы живой. А значит, хоть эта информация и интересная, и, возможно, даже полезная, но у меня сейчас другие задачи. И действовать необходимо без промедлений. Подойдя к необходимому зданию, я без промедлений вошел внутрь. На меня тут же уставились несколько десятков пар глаз. Я не стал останавливаться рядом с попаданцами и сразу же прошел к противоположному концу помещения, где двое мужчин стояли над какой-то картой. Один из них поднял на меня голову и кивком как бы спросил «что?». «Я профессора Сен, произнес я. «Он себя помощника, что ли, завел?» «Ага, типа того. Ему нужны еще подопытные». Как можно увереннее и в то же время обыденно проговорил я. «Опять?» Мужик словно бы потерял ко мне интерес и снова уставился на карту. «Да, он попросил двоих, чтобы потом не отвлекать вас. Слушай, нам сейчас не до этого». Можешь так профессору и передать. И пусть потом жалуется какому угодно начальству. Да, он предвидел это, поэтому я и здесь. Я сам отведу пленных. Я быстро сообразил, почему они так скептически отнеслись к этому. Раз для них это занимает время, значит, они всегда сами отводили к профессору иномерцев. Да и, скорее всего, ждали еще, пока он отключит все свои защитные артефакты или сам появится. А это тоже время. Ты... Удивленно они уставились на меня. Оба осмотрели меня с ног до головы, а потом первый мужик продолжил. — Ага. А нам потом бегай, лови сбежавших пленных, да? — Да и выслушивать от командования не хочется. Нам оно надо. Сам как считаешь. — Короче, я вам передал. Дальше решайте сами. Не хотите, чтобы я занялся этим? Ну, введите их, значит, сами. А я пошел. — Погоди. — окликнул меня второй, когда я уже развернулся к выходу. — Двоих тебе я не доверю. Слабовато ты еще. Одного отправишь к профессору Сен и передай ему, чтобы следующие два дня нас не беспокоил, иначе мое терпение тоже не резиновое». «Хм». Я сделал вид, словно задумался, а потом, пожав плечами, продолжил. «Ну ладно, мне-то чего, давайте одного». «Иди с ним», обратился он к своему товарищу. «Убедись, что веревки не ослабли, а то мало ли». Мы подошли к иномерцам, Я показательно окинулся взглядом, словно думаю, кого выбрать. «Как обычно», — уточнил он, кивнув на пленных. «На этот раз кого-нибудь поживее». Он снова посмотрел на меня так, словно сомневался, что мне можно доверить отведенное дело. И я продолжил говорить. «У профессора Сен появилась теория, которую он хочет проверить, поэтому мне желательно не полудохлых брать. Вот это, думаю, подойдет», — указал я на Алексея. — Окей. Но отвечаешь за него ты своей головой. Если что-то не так... — Ты понял, короче. — Ага. Пленному ослабили часть веревок, чтобы тот смог встать идти. Но руки остались связаны за спиной. — Может, тебя все-таки проводить? — Можешь проводить, если заняться нечем, — спокойно ответил я. — А, пофиг. Мужик махнул на нас рукой. — Из лагеря ему все равно никуда не деться. Сдохни днем раньше, днем позже. Проваливай. Я лишь хмыкнул и пожал плечами. После чего взял под руку пленника и повел в сторону убежища. Так я решил называть место, где проводил свои эксперименты этот сумасшедший профессор. Хотя безумный, ему больше подходит. По пути мы поймали на себе несколько заинтересованных взглядов. Но никто нас даже не остановил и не поинтересовался, куда именно мы направляемся. Хотя, я думаю, и так понятно. Да и у людей и своих дел хватало. Что касается рядовых солдат, то им вообще пофиг на нас, а у командиров отрядов слишком уж много было проблем. Когда мы зашли в убежище, взгляд попаданца выражал растерянность, а вот когда мы начали спускаться вниз, он и вовсе стал испуганным. Скорее всего, этот парень видит не то, что я. Интересно, что ему кажется? Но на подобную пустую болтовню я не собирался тратить ни времени, ни своих сил. Оказавшись внизу, Я снялся на мерца все веревки. Его магии я нисколько не боюсь, а уж физически он мне и подавно ничего не сделает. Да и выбраться отсюда живым у него не выйдет. В общем, я решил сначала позапугивать его, чтобы выведать информацию, и если это не получится, попробуем хитростью. Если и из этого ничего хорошего не выйдет, ну, значит, прикончу его и заберу силу. Хоть так он послужит мне на пользу. Когда я снял с пленника все веревки, Он пребывал в растерянности. Сперва он вроде бы дернулся, но быстро взял себя в руки. Парень все-таки не дурак и понимает, раз я привел его в это непонятное место, значит, не все так просто. Он посмотрел на меня, а потом заговорил. И что дальше? Что это все значит? Пытать меня будешь? Тогда ты -то зря меня освободил. А еще ты даже не понимаешь, насколько большую ошибку допустил, ведь там мою магию сдерживали, а теперь заткнись. Я дал ему щелбана, но вложил в него немало силы. В итоге намериться шатнулся на два шага и упал на жопу. Он шокированно посмотрел на меня, но при этом замолчал. А я разглядел, как на его лбу мгновенно выросла шишка. «Не знаю, хочешь ли ты жить, раз начал так со мной разговаривать. Но и умереть можно по-разному», — продолжил я говорить. «А теперь слушай сюда. У меня есть пару вопросов, и я надеюсь услышать на них ответы» а если ты будешь молчать, значит, язык тебе не нужен. Я кивнул на несколько трупов, среди которых был истерзанный профессором иномирец и пару монстров, а также неподалеку валялся окровавленный инструмент. Попаданец посмотрел мне в глаза, а потом сплюнул на землю. Ого, неожиданно. Похоже, он еще не сломлен. Я даже удивлен, что этот хлюпик не боится смерти. Я немного по-другому посмотрел на этого попаданца и продолжил говорить. «Как тебя зовут? Пошел ты нахрен, вонючий урод!» — оскалился он. Я подошел к нему, сел на корточки и отвесил еще один щелбан, от которого он снова завалился назад, но уперся локтями в землю. «Еще раз спрашиваю, как тебя зовут?» «В имя твоей мамашки меня зовут». Я разок врезал ему по зубам, и он выплюнул сразу четыре, а потом он кроваво заулыбался. «Хм, теперь я понял». Это не столько храбрость, сколько безумие. Кажется, он тоже уже сошел с ума. Сколько же эта тварь погубила людей? Я имел в виду архимагистра. Все из-за него. Не знаю, какой уровень боли этот попаданец способен выдержать. Но, наверное, мне придется заморать свои руки и полокоть в крови. И, честно говоря, мне не хотелось этого. Поэтому я решил перейти сразу же к следующему этапу. Это тебе было за мою маму произнес я, кивнув на его зубы. «Вряд ли ты сможешь новые себе отрастить. Но они не особо-то тебе тут нужны. А теперь продолжим. На самом деле я не тот, кем кажусь». «Да?» Он снова посмеялся, выплевывая кровь из разбитого рта. «Да. Я знаю про архимагистра. Про его эксперименты с оборотнями. Про то, как он совершил переворот в Российской империи. Да много чего знаю. Возможно, даже больше, чем ты сам». Я знаю, что ты владеешь двумя стихиями. Я даже знаю, как тебя зовут. И как же? намерец вроде бы усмехнулся, но я видел, как менялось его выражение лица по мере того, как я говорил. Алексей, ты учился в Московской академии магов, будучи аристократом. А поступил туда в прошлом году. Я посмотрел на него сверху вниз. Да уж, сильно тебя жизнь потрепала. Могу еще чего-нибудь рассказать, например, про твоего слугу, «Или про твоих друзей. Ну, какой смысл?» Некоторое время он пристально смотрел на меня совсем уже с другим выражением, а потом шепеляво произнес. «Кто ты такой?» «Я не тот, кто пытал до этого всех этих людей. Но я хуже». «Да? Хах. Ну, раз так, можешь убить меня. Мне все равно нечего рассказывать». «Да и ты и так ведь больше меня знаешь». «Зачем вы здесь?» Просто проигнорировав его речь, задал я вопрос. Я много чего знаю, но кое-что не укладывается в моей голове. Зачем архимагистру понадобилась эта страна? Я не верю, что он хочет ее захватить. Почему нет? Думаешь, у него мало амбиций? Стать властителем всего мира как раз для него? Это да, согласился я. Но в то же время, почему он начал именно с этой удаленной страны, которая располагается вообще на острове? Он что-то здесь ищет? Силу или знания? Пришел я к этому выводу по ходу речи, Алексей промолчал, и, возможно, я оказался прав. Но только что я понял одну вещь. Он и сам не знает, что именно ищет архимагистр. Они все для него простые пешки, разменная монета. Даже такие же попаданцы, как и он сам. Архимагистру наплевать на них. «Понятно, ты и сам не знаешь», — проговорил я. «Плохо быть простой пешкой». «Не об этом ты мечтал, когда все перед тобой бегали или безили в Российской империи?» «Да что ты знаешь, жалкий червяк о нашей стране!» — выкрикнул он. «Все!» Я замахнулся в порыве гнева, чтобы снова ударить его, но сдержался. «Я все знаю про Российскую империю, и это не твоя страна, мразь. Вы ее разрушили. Сперва заставляли гнить изнутри, думая, что раз владеете магией, то вам все можно. А потом и вовсе решили захватить власть» превратив обычных людей в монстров. Только вот что все обернется таким образом, никто и подумать не мог, правда? Теперь уже я оскалился. Нравится осознавать, что тобой лишь воспользовались. Отправили на верную смерть. Много же вам архимагистр наплел. Небось заикался про величие и власть над всем миром. Ты пошел ты к черту. Все твои слова пустые. Думаешь, я не знаю, что такое психология? Да я в этом разбирался еще в своем прошлом мире» выведали какую-то жалкую информацию из прошлых пленных, а теперь умников из себя строите. Да вы нифига не знаете. Вы все это заслужили. И в Российской империи жалкие людишки этого заслужили. И вы сдохнете все точно так же, как и мы. Ха-ха-ха. Только я заново перерожусь. Ведь у меня есть сила, которая никуда не денется даже после моей смерти. Мы все будем жить вечно. И только мы этого достойны. «А, понятно. Теперь понятно». Так вот чего им наплел архимагистр. Вечная жизнь. Что может быть желаний только? — Только у меня для тебя плохие новости, — спокойно произнес я. Ты не переродишься. Че, захлопнись уже и сдохни. Он выстрелил мне в грудь чем-то огненным. Наверное, это должен был быть огненный шар. Но попытка была слишком жалкая. Огонь ударился в меня и сразу же разлетелся немногочисленными искорками, не причинив никакого вреда. Лично ты, ты не переродишься больше, продолжил я все тем же тоном. Да что ты несешь, черни? О, а вот теперь я в полной мере узнаю в нем того самого высокомерного аристократа. Помнишь свой первый день в академии? А за день до этого, когда ты только туда отправлялся? Помнишь, как в поисках развлечений в убогой саратовской губернии ты чуть не спалил паренька на остановке? А потом чуть ли не выхватил от его хозяина Александра Волкова? — Если бы не твой слуга. А помнишь, как ты Волкова называл вонючей псиной из-за его цвета волос? А как насмехался над ним, когда он завалил вступительный экзамен в ту же академию? Не забыл? Его взгляд задрожал. Он выражал полное непонимание и немало страха. Остатками своих зубов он застучал, но не говорил ни слова. — Я и есть Александр Волков. Поэтому я так много знаю о Российской империи и о тебе лично. Я не просто так из всех пленных выбрал именно тебя. — Врешь! — дрожащим голосом ответил он. — Этого не может быть. Ты, ты... Это я. Здесь меня никто не знает, и никто ни разу не слышал про Александра Волкова. — Угадай, кто убил меня, — улыбнулся я. — Но я переродился. А теперь угадай, что случится с тобой. Но этого ты не можешь знать. Однако я поделюсь с тобой этой информацией. Ты умрешь и никогда больше не переродишься потому что у меня тоже есть дар, и он очень своеобразный. Я поглощу твою гнилую душу, хоть и не хочу этого, понимаешь? Ты готов к забвению?» Вот теперь его всего затрясло. Руки, ноги, губы. Я видел его страх. Наконец-то я сломал его. Я нашел их самую большую слабость. И намерец резко поднялся на ноги и попытался убежать. Но я схватил его за грудь и швырнул в стену, выбив из него весь дух. Он ударился спиной и упал на землю, пытаясь вздохнуть. «Я не стану тебя обманывать и говорить, что ты не умрешь», — продолжил я. «У тебя нет шанса, даже если бы я отпустил тебя. Но, как я и сказал до этого, умереть можно по-разному. Делай свой выбор».